Так мы говорили, что старик Гарман был вашим приятелем Ну, я бы сказал, не приятелем, а знакомым, мистер Век Мы разговаривали при встречах Любознательный был человек насчет всяких находок в мусоре Любознательный и скрытный Ах, скрытный! Да, И по виду, и по всем повадкам. А вот эти его находки среди мусора... Вам никогда не приходилось слышать от него, друг мой? Как он их обнаруживал? Когда живешь в таком таинственном месте, это не безинтересно знать. Как он принимался за дело? Раскапывал горы мусора сверху или снизу Тыкал палкой А может, разгребал лопатой Ну же, мой дорогой мистер Венус Я бы сказал, не то, ни другое, мистер Век Ну как товарищу мистер Венус скажите Да подливайте рому Рому надо подбавить Почему не то и не другое? Я полагаю, потому, сэр, что все находки, какие были, обнаруживались во время просеивания и сортировки. Ведь мусор, кажется, пропускают через решета и сортируют. А, а, вот увидите свалку сами, и тогда скажете свое окончательное мнение. Подливайте, Робу, подливайте, подливайте. Когда, повторяю... живешь в таком таинственном месте не мешает знать о нем все так вот скажите мне как брату что он только находил разные вещи среди мусора или сам туда кое что припрятывал пожалуй мог и припрятывать мистер век мистер век насаживает очки на нос. И восхищенным взглядом окидывает мистера Венуса с ног до головы. Будучи подобно мне смертным, которому я подаю руку в знак безграничного доверия, скрытие, что он там прятал? Я могу только предполагать, мистер Век, как человек, который говорит, положа руку на сердце. «Облеките свое предположение в слова, мистер Венус, и произнесите их!» «Этот старый джентльмен он был из той породы людей, сэр, которые, по моему мнению, не стали бы упускать здешние богатые возможности для припрятывания денег, различных ценностей, а то и бумаг». будучи украшение рода человеческого. Объясните мне, что значит «прятал бумаги»? Принимая во внимание, что старый джентльмен то и дело лишал наследства своих ближайших родственников и глушил в себе естественные привязанности, у него, вероятно, было составлено много разных завещаний И дополнительных распоряжений к ним Мои мы близнецы во всем И в мнениях, и в чувствах Да подливайте, Рома, подливайте